Глава шестая. А лечащий врач мамы не давал никаких прогнозов целых три дня. Три дня я находилась в подвешенном состоянии, слыша одну и ту же фразу. Мы наблюдаем. Мамочка, конечно, всячески бодрилась, но с катетером в вене и лежа на больничной кровати она выглядела еще более хрупкой, чем обычно. Только работа с детьми позволяла мне отвлечься от тяжелых мыслей и самопечевания. С Кириллом и Кристиной я оживала, вся отдаваясь, заботь о чужих детях. Без устали играя с ними, рассказывая истории. В парк, конечно, только отпросимся у папы. Придумать, как сделать настоящий кинотеатр дома? Легко. Рисовать пальчиковыми красками на обоях? Обязательно. Вот завтра привезу рулон настоящих обоев и будем шалить. А то на стене подумать только жидкие обои и рисовать на них Совсем. Вот ни чуточки, не интересно. Контактный зоопарк? Обязательно. Но с папой на выходных. А пока давайте про животных посмотрим интересное кино. Все, что угодно. Только бы не вспоминать, как мне было весело в то время, когда маме с каждым часом становилось все хуже. Только в среду вечером мне сказали, что приступа избежать удалось, но маму еще дней десять подержат в больнице а также выслали список дополнительных лекарств, которые не обязательно, но в нашем случае не помешали бы. Жаль, что больница не может их предоставить. Все как всегда и ничего нового. Звонки Карины я игнорировала, а о Доронине и не вспоминала, не до того было. Чудесный вечер в обществе старых знакомых, казалось, был не со мной. Страшный сон, спрятанный за красивой картинкой. Дни шли своим чередом, маму вылечили и отпустили домой со строгим наказом не нервничать. Я продолжала работать с няней, параллельно присматриваясь к объявлениям о работе. Через несколько недель должна была вернуться жена Сергея со своего то ли курорта, то ли санатория заграничного. Глядя на то, как я играю с детьми, начальник часто улыбался и говорил, что удивительно, как мелкие ко мне хорошо относятся. Только мне удивляться было некогда. Все время было расписано буквально по минутам, и уставала я с подопечными так, что в голове не оставалось никаких мыслей под вечер. Только одно желание — тишины. Дни шли, а чувство вины не покидало меня. Ведь знала, что не стоит уходить из дома, знала, что мама разволнуется. Но повелась на ее уговоры и свои желания хоть день, ночь провести, как обычная девушка моего возраста. Да если бы я знала, к чему все это приведет. «Улька, прекрати себя изводить!» — ругалась на меня мама. В тот день просто была магнитная буря. Вон, мне теть Маша звонила, она тоже с давлением двое суток валялась. Встать не могла. Ну, подумаешь, давление. «Уль!» «Да», — согласно кивала в ответ. «Только теть Маша уже за шестьдесят, а тебе и пятидесяти нет еще». «Мам, дожила же я как-то без этих развлечений». И еще столько же проживу. Разговор повторялся несколько раз, пока в один прекрасный момент мама совсем не расклеилась, видя, что я постоянно без настроения хожу и на нее дышать боюсь. Уль, Уленька, дочка. Однажды вечером расплакалась она. «Да я тебе своими болячками всю жизнь поломала. С двадцати лет ты у меня как заведенная. С работы на учебу, с учебы на работу. Ни свидания, ни общения». Только деньги на таблетки тратишь. Уже всю энциклопедию медицинскую изучила вдоль и поперек. Горькие слезы мамы заставляли сердце сжиматься от тоски. Но что я ей могла сказать? Мам, ну не виновата ты. Вы меня с отцом так воспитывали, что своих бросать нельзя. Как же мне бегать на свидание, если ты у меня два года из больниц не вылезала, а теперь вот... Махнула рукой на гору таблеток на столе у кровати. Мам... Да будут у меня и свидания, и жизнь своя. Мы с тобой еще вместе по барам будем бегать. Только очереди на операцию. Дождемся, и все будет. Не вини себя, мамочка. Наревелись мы в тот вечер знатно и, выпив успокоительное, легли спать. Для себя решила тему с тем походом в клуб закрыть и при маме держать лицо, чтобы она прекратила винить себя в моем настроении. Да, наверное, если бы жив был отец, наша жизнь была бы совсем другой. Но кто же знал, что здорового, крепкого мужчины может не стать в одно мгновение из-за глупости какого-то пьяного идиота, севшего за руль. Цветочный ларек дребезге разбит, продавщица осталась инвалидом, а папа... А папы больше нет, и вспоминать о временах, когда мы жили в другом районе, в трехкомнатной квартире, а мама и думать, не думала выходить на работу... Было глупо. Жизнь изменилась и назад дороги, пока я не вижу. С мамой мы пришли к некому соглашению. Я трачу не менее двух часов в день только на себя, Неважно, что это, прогулки, зайти в кафе и выпить кофе, лежа в ванной слушать музыку или встречаться с приятельницами. Главное — не думать о плохом. А мама больше не пытается меня сподвигнуть на такие безумства, как веселье на всю ночь. Таким образом, мы обе были спокойнее и смогли сохранить иллюзию нормальной жизни. Только кто же знал, что всего через полторы недели после наших совместных рыданий жизнь сделает очередной вираж, к которому я оказалась совершенно не готова. В среду утром, приехав в квартиру Лебедевых, удивилась, увидев Сергея не как всегда с нетерпением ожидавшего моего появления, а весело игравшего с детьми в приставку. «Да, мне дверь вообще Кирилл открыл». «Уль, мы в гостиной». Голос хозяина квартиры звучал напряженно, так что я поспешно скинула куртку и пошла в комнату, где я увидела, как дочь сосредоточенным лицом учит играть папку в одну из детских игр на приставке. Уля чудик-чудик заверещала Кристи и ткнула пальцем в сторону экрана. «Папа не может». «Папа может». Папа просто не умеет. Как-то обиженно протянул Сергей. Да как же тебя? Л2 шепнула незадачливому игроку, вспомнив уровень, который мы долго проходили с мелкими на прошлой неделе. Крестишка-малышка, а давай папу работать отпустим. У него выходной, он обещал. Рядом со мной замер Кирилл, внимательно следя за отцом. Правда, пап? Сергей кивнул, добежал своим чудиком до чекпоинта и откинул в сторону джойстик. Правда, выходной. Но мы с вами собирались приготовить маме сюрприз, помните? Да. А Уля нам поможет. Восторгу малышней не было предела, а я, откровенно говоря, недоумевала, зачем здесь я, если Сергей может целый день провести с детьми. Ульян, жена завтра приезжает. Так что у нас с вами последние дни работы остались. Дальше она пусть уже на свой вкус няню ищет и по всем секциям детей возит. Только сегодня нам без вас никак. Улыбнувшись, мужчина развел руками. Нужно и погулять с мелкими, и комнату их в порядок привести, но обязательно, чтобы они участие принимали. А я тут по дому кое-чего сделаю. Ну что, поможете? Конечно, я согласилась. Хотя не новости о последнем рабочем дне я ожидала услышать, приехав на работу. Целый день мы бегали, как белки в колесе, ведь и погулять, и поиграть мелким хотелось больше, чем убираться, а еще нужно было всех накормить и погасить несколько детских разборок. К шести часам мы все уже устали, даже дети смирно валялись на диване, не обращая внимания на предложения обычных наших игр. Мультики сегодня победили. Сергей, видя такую идею, решил съездить в магазин купить жене подарок, чтобы утром не терять на это время, а мы остались смотреть мультики и ждать его возвращения. Кристине захотелось сделать меня красивой. Вооружившись расческой, она объявила, что мы играем в дочки матери. Я мама, Кир сынок, а Кристи стилист. Нужно заметить, что это была самая ленивая из наших игр. Мы с Кириллом сидели на диване и смотрели за приключением царевин, а Кристинка забралась на спинку дивана и чего-то вытворяла с моими волосами. Звонок в дверь даже не насторожил нас. Кирилл сорвался с места и побежал открывать дверь, как он думал, папе. А оказалось... «Мама Уля, тут мама приехала!» Кристи тут же унеслась на зов брата. Из коридора послышались радостные детские визги и строгий женский голос. «Кто это у вас тут, мамуля?» Поморщилась. Более неудачные формулировки Кирилл просто не смог бы придумать даже специально. Теперь нужно как-то спасать ситуацию и объяснять, что я всего лишь временная няня, и мы играли. Вот только в коридоре я появилась одновременно с Сергеем, который, зайдя в квартиру, не увидел жену, которую дети увели мыть руки, наперебой о чем-то рассказывая. «Все, Ульян, сейчас переоденусь и решим вопрос с оплатой». «Сереженька», — женский голос прервал Лебедева на полуслове «Марго?» Никогда не видела, чтобы муж так удивлялся при виде своей жены. «Ты же завтра должна приехать». «А приехала сегодня». Мягкая улыбка на губах, спокойный взгляд. Маргарита Лебедева выглядела просто шикарно, от темноволосой макушки и до ног с темным лаком на ногтях. Анна подошла к мужу и обняла его, что-то прошептав на ухо, отчего Сергей тихо хохотнув прижал ее к себе. «Я могла только позавидовать таким отношениям в семье». Быстро познакомив нас с Маргаритой, Сергей отправился на кухню со словами. «Ну, я думаю, вам есть что обсудить в конце концов. Ульяна нас здорово выручила, а мы сейчас с детьми кое-чего доделаем, и я вызову такси для Ули. Ну, деньги на счет переведу». Когда шушукающая троица скрылась из поля зрения, мы с Маргаритой прошли в детскую, и как только за нами закрылась дверь, женщина тут же изменилась. «И давно ты стала для моих детей мамулей?» хуже змеи зашипела на меня. «Да нет же, вы не так поняли, сына. Просто меня зовут...» «Я еще не подозревала, какой ураган обрушится на мою голову». Маргарита не давала мне объясниться. Она сразу начала с нападений, обвиняла меня в каких-то глупостях, говорила, что я расчетливая стерва, решившая, придя на все готовое, занять ее место. Самое противное, что она переживала больше за свое благосостояние. Говорила, что если ее муж хочет изменять ей с какой-то нищебродкой, то их семья это переживет. Тем более запросы у меня явно невелики. Но вот... Отнять у нее все, чего она так долго добивалась, она не позволит. Возвращаться в свой маленький городок не хочет, и поэтому мне нечего делать в их доме. На все мои попытки хоть что-то объяснить, она начинала только активнее жестикулировать, пока все не закончилось хлесткой пощучиной. Щеку обожгло ударом в глазах, на секунду потемнело, и я не сразу разобрала ее слова. «Пошла вон из моего дома, ищи себе другого любовника и соблазняй его своими невинными глазками, а Сергея оставь в покое, ни копейки от него не получишь, я прослежу. Если хочешь бесплатно раздвигать ноги, это твой выбор, но денег не жди». Такие унижения и обиду я уже не могла терпеть. Злые, бессильные слезы закипели в глазах. «К черту оплату, к черту эту сумасшедшую дамочку!» Оставаться в квартире Лебедевых я не собиралась. Обойдя Маргариту, кинулась в прихожую. Денег в кармане должно хватить на автобус, а больше мне ничего и не нужно. Схватив свои вещи, выскочила в подъезд в одних носках, прикрыв за собой дверь. Обывалась и одевалась я уже рядом с лифтом. Лучше так, чем показать свои слезы этой злобной стерве. Обиднее всего от чего то было за детей и Сергея. Они так ждали возвращения мамы и жены, а она... Она трясется за свою обеспеченную жизнь, и ей наплевать, даже если придется делить мужа с кем-то еще. Что же это за семья такая? В лифте слезы уже текли в три ручья. Нос моментально начал распухать, а глаза покраснели. Спасибо трем зеркалам. Они показали мне меня во всей красе. Выбежав из подъезда, я поняла, что задыхаюсь, И, обессиленно опустившись на лавочку, дала волю истерике.